«Не вздумайте сейчас это сказать кому-нибудь. На куски разорвут. б е н е ш и советская армия — это освободители Чехословакии. Примите это к сведению, пан. Этого уже никто не переменит». «Ну а вы-то, коль все так хорошо понимаете, чего тут сидите, почему не бежите на запад?» — поинтересовался Фрелих. «Как комендант Праги, — напыжился к л е ч е н д а я не могу оставить пост доверенный мне «Народом!» «Хорошо», — сказал вставая ф р е л и х «как я вас понял, вы являетесь членом Национального комитета. На сегодня мы с вами ни о чем договориться не сможем. Я передам это власу. Но скажите, пройдет два, три, четыре месяца, и ваш народ поймет, в какую попал западню. Тогда вы с нами согласитесь сотрудничать? Может быть». — усмехнулся Клеченда. — Беда только, что через два-три месяца вас уже не будет. — И вас тоже, — зло ответил Фрелих. — Если мы погибнем первыми, то вы погибнете вторыми. Машина неслась по узкому, обсаженному фруктовыми деревьями шоссе из Кёнигрица в Козееде. Было 1 мая 1945 года. Светило солнце. Настроение у Власова было отличное. Так и подмывало запеть традиционную первомайскую. Утро красит нежным светом. Он даже в полголоса замурлыкал ее. Но, перехватив удивленный взгляд Крегера, замолк и рассмеялся. «Пшивычка, господин Оберфюрер! Как-никак, а все же сегодня у нас праздник!» «Котеплохи наши дела, а весна — май!» Душа невольно радуется. И Шернера мы с вами отговорили окружать и уничтожать Буниченко. Сейчас с Сергеем Кузьмичем договоримся, чтобы он потише себя вел и не задирался. Но он человек реальный, понятливый. Его дивизия — наш и ваш главный козырь в переговорах с американцами. Реальная антикоммунистическая сила. И в то же время не немцы, а русские. Начнем мы разговаривать с американским командованием, и вам, глядишь, удастся подключиться. В общем, надо попытаться. Под лежачий камень вода не течет. На то надо же, что придумали. Войну с Буниченко начать. Он сопротивляться будет. Так и провоевали бы до самого подхода русских. А там и нас, и вас к стенке. Не дай бог, вздохнул Кригер. Но остается фактом, что дивизия б у н ю ч е н к о взбунтовалась. Она не повинуется приказам немецкого командования. Мириться с этим дальше невозможно. Впереди на шоссе показалась колонна войск. Шофер сбавил скорость. Судя по всему, это были какие-то подразделения первой дивизии РОА. Власов открыл окно машины, высунулся и приветственно замахал рукой. Его узнавали, но реакция была вялой. Никто не останавливался, никто не кричал больше «Ура!». Власов перестал махать и откинулся на спинку заднего сиденья. Настроение известно. В Козаеды въехали в полдень. Сыскать штаб Буниченко не составляло труда. Власова в штабе не ждали. Дежурный офицер должил, что командир дивизии находится на переговорах с чешскими представителями в доме по соседству. п о к а з ы в а я дорогу. — распорядился в л а с Какие еще переговоры с чахами?